Глава 35. Трудностей с водой мы пока не испытывали, хотя и ее запасы быстро истощались. Нельзя было нагружать верблюдов сверх меры, поэтому мы сделали выбор в пользу питья, а еды взяли в дорогу недостаточно. «Пропитание всегда можно добыть охотой», – считал Флой. «А достать воду в пустыне очень сложно». Впрочем, и с охотой у нас не заладилось. В начале пути к магическому туннелю постоянно прибивались местные твари. Иногда они следовали за нами долгие километры в надежде, что однажды в защитных чарах найдется брешь и удастся поживиться недоступной добычей. «Сейчас же мы, как назло, за целый день не встретили ни единого живого существа». Чтобы унять голод, я делала глоток из фляги и долго держала воду во рту, но и ее приходилось экономить. За сутки я позволяла себе выпить только треть бурдюка, а мужчины ограничивали себя еще больше. К вечеру, к великой нашей радости, Флою удалось убить одинокого ящера, перебегающего долину. Зверушка была мелкая, размером с некрупную собаку. «Ничета другим обитателям пустоши!» Орудая ножами, эльфы разделали тушку, затем Флой поджарил ее на магическом костре. «Пока мясо готовилось, я вся извелась от нетерпения, едва не захлебнулась собственной слюной. Мой живот громко урчал, подгоняя нашего походного повара». Наконец Флой протянул мне сочный, жирный кусок с задней лапы ящера. С непередаваемым наслаждением я вгрызлась в него зубами, но уже в следующую секунду выплюнула на землю все, что взяла в рот. Местная зверушка оказалась несъедобной. Вкус ее мяса разливался на языке жгучей горечью. Я тут же потянулась к бурдюку с водой, хотя уже выпила свою дневную норму. На миг меня охватил страх. Что, если эта тварь ядовита? Что, если пробовать ее было большой ошибкой? Спать мы легли с пустыми животами. Где-то среди ночи было еще темно. Я пробудилась от того, что меня трясли за руку. Сквозь сонную дымку проступило размытое лицо Флоя. Я заморгала, чтобы сфокусировать взгляд. К губам прижалось что-то влажное и упругое. Ноздри наполнил аппетитный аромат жареного мяса. «Еда!» Я открыла рот, не успев толком очнуться, и жадно заработала челюстями. «Восхитительно!» Мясо было жестким, сухим, сладковатым и по вкусу напоминало старую говядину. Не успела я проживать, как Флой сунул мне в рот еще один пережаренный кусок. — Ты ходил на охоту? — спросила я с набитым ртом и попыталась заглянуть ему за спину в поисках добычи. Но любимый сдвинулся, закрыв мне обзор. — Ешь, Асав, ешь! — Сказал он, странно пряча взгляд. «Теперь еды хватит надолго. Ты больше не будешь голодать». «Ты поймал крупного ящера?» Я облизала свои пальцы. Флой отвернул от меня покрасневшее лицо, будто стыдясь чего-то. «Мы пополнили наши запасы. То, что не съедим, я нарежу полосками и засушу в дорогу». «Замечательно! Это просто чудесно!» Ты смог позаботиться о нас. Сытая и счастливая, я опустила голову на колени, и темнота вновь затянула меня трясиной. Засыпая, я чувствовала на губах мясной сок. Флой нежно гладил меня по волосам. Утро встретило меня привычным, надоевшим до тошноты пейзажем. Зевая, я смотрела на убегающие к горизонту холмы черного песка. А затем почувствовала вонь, запах застарелой крови и вспомнила, что ночью Флой охотился и разделывал добычу. Не испытывать голода было так приятно! В хорошем настроении я поднялась на ноги и направилась к тому месту, где мы оставили перед сном верблюдов. С самого начала мы возили с собой деревянный шест, чтобы зарывать в землю и привязывать животных. Мужчины занимались тем, что крепили к седлу крупные куски жареного мяса. Это мы съедим сегодня на обед и ужин. За пределами тропы на большом плоском камне сушились на солнце куски поменьше. Тонкие узкие полоски. Это нам в дорогу. Услышав мои шаги, Флой напрягся. Нейлон смутился и опустил глаза. Только взобравшись в седло и приготовившись двинуться в путь, я поняла, что не вижу второго верблюда. Эльфы явно собирались идти дальше пешком. А где? Я растерянно посмотрела на любимого со спины животного. Сбежал, шепнул Флой, глядя куда-то в сторону. Его острые скулы окрасились нежным фиолетовым румянцем. «Наверное, ночью смог отвязаться, им. «Ты все сделал правильно», — перебила я, мгновенно сообразив, что к чему. «Слышишь, все правильно». Флой поднял на меня взгляд, кивнул, и мы продолжили путь. Так прошло еще полторы недели, когда в один из безликих тягомотных дней, уставшие и обессиленные, мы увидели на тропе человека. Я резко натянула поводья, не веря своим глазам. Из черного песка на краю туннеля рос колючий куст. Женщина с золотисто-каштановыми кудрями собирала с его игольчатых веток маленькие синие ягоды.